Здесь, по крайней мере, раньше было очень глубоко и проходили весьма коварные течения. Только самые опытные драйверы могли исследовать эти воды. Но теперь, когда мир узнает об этом месте, сюда хлынут сотни тысяч туристов, которые все тут затопчут и загадят, — вставила Карн. Поэтому сейчас самый подходящий момент, чтобы обследовать его. Миюки поднялась на ноги. — Если ты готова двигаться дальше, то я тоже. Мы могли бы отдохнуть еще... Эти руины ждали нас долгие века, так что лишних несколько минут погоды не сделают. Миюки с готовностью села обратно, и Карен, которая до этого стояла, последовал ее примеру. — Ты не представляешь, как я благодарна тебе за помощь, — сказала она, — а лучшей подруге я не могла бы мечтать. — Я тоже, — негромко ответила Миюки. Они познакомились на каком-то мероприятии в университете Рюкью. Обе были не замужем, примерно одного возраста, и работали в коллективах, где преобладали мужчины. Они стали вместе проводить свободное время, посещали местные караоке-бар, ужинали, ходили на утренние и субботние киносеансы и вскоре стали близкими подругами. — Я тебе говорила о том, что вчера мне позвонил Хироси? — спросила Мьюки. — Нет, не рассказывала. Карен выпрямилась и не очень дипломатично осведомилась, что понадобилось этому уроду. Университетский профессор Хироси Токата и Миюки были обручены, но успехи последний вызвали у него ревность, и в их отношениях наметилась трещина. Два года назад он неожиданно разорвал помолвку и перевелся в Кобе. Миюки округлила глаза. Он хотел сообщить мне, что не пострадал во время землетрясения. Даже не соизволил спросить, все ли в порядке у меня. потому что он хочет начать все сначала? Пусть мечтает. Каран засмеялся. Похоже, мы с тобой привлекаем только самых гнусных мужиков, скорее всего бесхребетных, — поправил ее Меевич. Карен согласно кивнула. В Канаде она сама прошла через целую серию неудачных романов, в которых было все от взаимного холода до рукоприкладства, и продолжать эксперименты на этом поприще ей нисколько не хотелось. Это было одной из причин, заставивших ее с готовностью принять назначение на четырехлетнюю работу здесь, на Окинаве. Новое место, новое будущее. — И что ж ты думаешь обо всем этом? — сменила тему Миюки. — Может, это часть затерянной Атлантиды твоего прадеда? — Ты имеешь в виду, может ли это оказаться континентом Му? — уточнила Карн. — Сомневаюсь. — На островах Тихого океана сколько угодно до исторических памятников. Статуи острова Пасхи, известняковый Дольмен в Тонго. Камни лат нагуами искусственный архипелаг Нан-Мадол, называемый также Тихоокеанской Венецией, стала впечатлять она. Тайны всегда будоражили ее воображение. а каждым из них веками, из поколения в поколение, передаются легенды и мифы, но еще никто не смог связать все эти острова в единое целое. И ты надеешься, что это удастся тебе? Кто знает, какие ответы нам удастся найти здесь? Миюки хитро улыбнулась и встала. — Значит, существует только один способ выяснить это. Карен тоже поднялась и улыбнулась. — И я так думаю. Они продолжили подъем, помогая друг другу забираться на высокие ступени. И через двадцать минут, когда солнце поднялось еще выше, оказались на вершине пирамиды. Первая тяжелая душа туда поднялась Карен. Верхушка пирамиды представляла собой единую гигантскую плиту — Всю ее поверхность пересекала трещина. Было видно, что она стала результатом не древних катаклизмов, а, скорее всего, недавнего землетрясения. Когда плиту водрузили сюда, она наверняка была целой. Карен медленно повернулась, оценивая на глаз размеры плиты. Получалось примерно 10 на 10 метров. Если учесть, что ее толщина составляла не меньше метра, плита должна была весить сотни тонн. Каким же образом... — думала изумленная каран Древним строителям удалось затащить эту махину на такую высоту. Вскоре подтянулась и Миюки. Обойдя площадку по периметру, она залюбовалась открывавшимся отсюда видом. — Просто невероятно! — восхитилась она. каран молча кивнул От испытанного потрясения женщина словно утратила дар речи. Затем она подошла к полуразрушенному храму в центре, который также был сложен из базальтовых блоков и плит. Когда-то он представлял собой приземнистые сооружение с плитой вместо крыши. Карен обошла его по кругу, чтобы рассмотреть со всех сторон. Миюки с камерой в руке следовал за ней по пятам.